Здесь мы видели крыс в последний раз. Они приплыли сюда, вылезли на берег и скрылись в той бюре. Он показал на другой берег. Корзину открыли, и из нее достали трех маленьких щенков. Хари нежно погладил одного. «Бедняга», — подумал он. Молодой ученый Стивен Говард тоже поднял забраво и вытер лицо рукой в перчатке.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 Говард продолжал бежать, волоча за собой упрямую тварь. Козырек! закричал Харрис. «Опустите козырек! Говард услышал и опустил забрало. В это время его догнала ещё одна крыса и вцепилась в другую ногу. Говард споткнулся, но не упал. Люди в ужасе увидели, как третья крыса, взобравшись по спине, устроилась на плече учёного и начала грызть шлем. Говард тяжело упал, одной рукой угодив в воду. Ему все-таки удалось встать, хоть и на колени, но к этому времени остальные крысы уже облепили его со всех сторон. Ученый пытался отбиться от грызунов, но они вцепились в него, как гигантские пиявки. То, чего больше всего боялся Харрис, все же случилось. В плотном материале костюма стали появляться трещины. Вместе с тремя остальными участниками операции Харрис побежал к Говарду. Крысы яростно нарвались защитный костюм, даже не уворачиваясь от ударов, которые Говард раздавал направо и налево. Харрис сбросил двух тварей в воду, в расчете, что они оглушенные утонут. Остальных отцепить не удалось. Не обращая на них внимания, Харрис поднял Говарда на ноги и потащил вдоль берега канала. Остальные. Тоже отбивались от крыс, а те все прибывали. Люди, медленно шатаясь, отступали к дыре в заборе. За забором они миновали скулящих щенков. Часть крыс отстала, набросившись на более легкую добычу. — К фургонам! — услышал Харрис приглушенный крик. — Там есть газовые баллоны! Теперь идти было легче, потому что большинство крыс...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 Люди кричали. Он заметил, что водитель фургона сидит без шлема и перчаток. Харис велел ему защитить голову и руки, но в шуме водитель его не услышал. Двое человек из первого фургона торопливо снимали газовые баллоны, отбиваясь ногами от крыс, попытавшихся запрыгнуть в машину. Харис и Говард сидели уже в фургоне, не отпуская пленницу. Они не обращали внимания на более тукусов.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 Дверцу потом приоткрыли и столкнули крысу ногой. Открыли один баллон, чтобы уничтожить набившихся фургон тварей. Они продолжали бросаться на людей. «Эту нужно оставить!» — приказал Говард. «Найдите что-нибудь, куда можно было ее спрятать! Она нужна нам живой!» Они выбросили из металлического ящика инструменты, запихнули взбешенную крысу внутрь и крепко закрыли крышку. Фургон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 Ты сделал все, что мог, ты помог им. Ты же сам говорил, что твое присутствие не обязательно. Ты просто тешишь самолюбие Фоскинца. Пусть они сами разбираются с этими тварями. Давай уедем, пока все не стало еще хуже. Перестань, Жод. Ты же знаешь, что мы не можем уехать. Куда мы поедем? На время можно поехать к тете Хейзел. Ты мог бы устроиться там в школу, а я бы временно работала в магазине. Сейчас все школы в сельской местности